Писала Зойка мне письмо, а в письме два слова: не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль пора встречать. И пускай не ходят поезда в наш забытый богом уголок. Разве же тебя моя беда Не зовет на северо-восток? Зойка, когда я на тебя смотрел Зойка, и я задыхался и бледнел Зойка, ты плоть и кровь моя была Любовь мою ты продала Любовь мою ты Продала. Как любил я зойку одевать, ей что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся борыге под лицу. Я песни сочинял и дорогу к дому позабыл. Для неё я жил и умирал. Каждый день под небом голубым. Зойка, тебя ничем не удивишь. Зойка, я мог купить тебе Париж Зойка. Шампанье нам в номера, Но это было всё вчера. Сердце не оттает, ну и пусть, Отогрею руки у костра. На холодных струнах моя грусть, Будет петь до самого утра Ну а Зойка, жаркая как ночь Та, в которой были мы вдвоем Пусть гуляет, коли ей не в мочь Пусть торгует телом не теплом Зойка, я завязать хотел не раз Зойка, но камень мой всегда алмаз. Зойка, я не краил, я не копил, Как я хотел, так я и жил. Зойка, когда я на тебя смотрел, Зойка, я задыхался и хрипел. Зойка, ты плоть и кровь моя была, Любовь мою ты продала. Любовь мою ты продала